А вот была история Когда актер Петр Андреевич Каратыгин вернулся с гастролей из Москвы, его спросили Ну что, Петр Андреевич, как Москва? Каратыгин с отвращением ответил Грязь, братец, грязь а? То есть не только на улицах, но и везде Поверь мне, везде страшная грязь Да и чего доброго ожидать, когда и обер-полицеймейстер там по фамилии Лужин.